202. Уру Если хотите помочь зашатавшемуся сопутнику, имейте в виду, что придется для этого взять на себя всю тяжесть его сомнений, колебаний, слабостей и преодолеть их в себе. В этом будет заключаться искренней помощь.